«Ну что?» — с надеждой спросила Эмилия, когда Вершинин, вернувшись, снял шапку и скинул шубу. «Деньги нашел?» «Нашел», — отозвался Рудольф Залманович и достал из кармана толстую пачку денег, перетянутую резиновой тесьмой. «Сколько там?» — поинтересовалась Эмилия. На что Вершинин пожал плечами и ответил. «Не знаю». Эмилия почти вырвала у него из рук деньги, сдернула тесьму и принялась считать. Ее пальчики ловко отделяли одну купюру от другой, как будто она не один год служила в бухгалтерии кассиром. — Неплохо, — констатировала она, сосчитав деньги. — 862 рубля. У нас появилась, наконец, возможность купить мне каракулевую шубку с муфточкой и наручные часики. Ты ведь не имеешь ничего против этого, Рудик? — Не имею, — промолвил Вершинин и вытащил из кармана своей шубы наручные дамские часы. — Золотые! — воскликнула Эмилия и тотчас надела часы на запястье. — Как тебе? — покрутила она рукой перед взором Вершинина. — Здорово! Без какого-либо выражения ответил Рудольф Залманович и уставился невидящим взором в пол. Так он просидел минуты три. — Ты знаешь, когда тебя не было, этот э, в сундуке звуки какие-то непонятные издавал, произнесла Эмилия, продолжая любоваться приобретенными часиками. — Как раз понятные. Не поднимая головы, ответил Вершинин. это он испражнялся». «Да ты что?» – произнесла Эмилия, не задумываясь и мимоходом. Как обычно, малознакомые люди, поздоровавшись, спрашивают друг у друга, как дела, абсолютно не рассчитывая на подробный ответ. Рудольф Залманович поднял взор и посмотрел на Эмилию, лицо которой едва ли не светилось от счастья. Вот что могут наделать с молодой женщиной вовремя подаренные золотые часики. А и правда, подумалось вдруг Вершинину. Все, что было задумано, получилось. Теперь надо покумекать, что дальше делать. Но сначала надо, конечно, освободиться от трупа. Рудольф Залманович перевел взгляд на дорожный баул. а затем снова на Эмилию. «Ладно», — произнес он, окончательно оставив сомнение в правильности содеянного. «Давай спать. Завтра у нас будет много дел».